Снаружи была только небольшая каменная площадка, с которой уходило вглубь горы еще несколько тоннелей, но одна этот раз потянула не теплом, а лекарствами, и Чен пошел на запах. Вскоре он услышал монотонное омм ом, -ом Осторожно, чтобы не нарушать тишины, Чен двигался по коридору и вскоре попал в помещение, более походящее на обычную клинику, нежели на монашеские кельи. Кругом было пусто, только горело дежурное электричество. Не испытывая больше никаких колебаний, Чен вынул стропорез и пошел на звук. И тут же столкнулся нос к носу с лысым здоровяком в белом халате. Как уж он умудрился неслышно прокрасться мимо, неизвестно, но факт оставался фактом. Без шума не обойдется. Чен ткнул монаха ножом в живот. Монах пропустил удар и упал под ноги победителю, визжа как свинья и заливая пол красным. Откуда этот здоровяк вышел? Не из этой ли полуприкрытой двери? Монах с кряхтением начал подниматься. За дверью послышались взволнованные голоса. Видимо, тихий час оказался не таким уж и тихим. Что ж, ладно, будем действовать жестче. Ударом ноги Чен отбросил стекающего кровью здоровяка в другой стене, беспрепятственно прошел по коридору и попал в операционный зал, перегороженной ширмами и освещаемой мерцающей жидкостью чен узнал ее кровь богов их хор видимо так и происходит процесс восстановления и хор поступает в вены и весь организм восстанавливается отрастает то что удалили главное чтобы циркулировала жидкость на руке с ножом повис очередной монах чен вывернулся из захвата и ударил монаха тот оказался проворнее первого и снова бросился в бой, отчаянно что-то выкрикивая. Прямой удар в челюсть, и санитар упал. «Это что, все ваше хваленое кунг-фу?» И за ширм начали выскакивать, как пули из автомата, все новые и новые монахи в белых халатах. «Остановитесь!» – закричал один из них. «Что вы делаете?» Чен не отвечал. Он расшвыривал монахов, заглядывая то за одну ширму, то за другую. С каждой прокинутой ширмой шанс отыскать цель только увеличивался. «Господин, как вас там? Прекратите немедленно!» – кричал монах. «Это святое место! Заткнись!» Чен шел по кругу, за ширмами лежали тибетцы. И терпение иссякало. «Неужели опять мимо? Да что это такое?» И вдруг Чен наткнулся на Кругловых. Братья лежали спокойно, и если даже дышали, то совсем незаметно. Абсолютно новенькие, уже не мерцающие, каждый сам по себе. В окровавленных распашонках. Видимо, разделили их совсем недавно. Достаточно не ножа, а удар аребром ладони в основание черепа. Чен почувствовал на себе чей-то взгляд. Он заглянул за ширму и встретился глазами с его святейшеством. Глаза старика светились все тем же синим и зеленым огнем, что и десять лет назад. «Гетерохромия», — вспомнил Чен. «Так по-научному называется, когда у человека разные глаза». Взгляд его святейшества оказался для буддийского святого слишком тяжелым и воинственным, и сила необыкновенной. Чен даже отступил перед этим напором. Перехватив нож поудобнее, Чен готов уже был нанести смертельный удар по ближлежащему Круглову, как его подсекли, и высоко задрав ноги, Чен второй раз за сегодня больно ударился о пол. Чен вскочил на ноги раньше, чем на него навалились трое монахов. Ударил одного ногой в пах, двух других располосовал ножом и толкнул на долайламу. «Терапия закончена, пора умирать». Монахи продолжали пребывать. Нет, они не нападали. Они схватили каталку с братьями и покатили прочь из зала. «Стоять!» – взревел Чен, но путь ему преградила живая стена. Даже миллион бойцов не мог сейчас остановить Чена. Слишком близко была цель». Движение, конечно, замедлилось, но не прекратилось. Чен будто нож сквозь масло шел через толпу и оставлял за спиной убитых и покалеченных. Еще несколько санитаров попытались его остановить, но тщетно. Видимо, это место не славилось бойцами, а выросло только вокруг чудесного артефакта. «Братья, меньше уделяйте внимания духовным практикам, а больше физическим упражнениям», – думал Чен. По коридору, которым увезли бесчувственных близнецов от неумолимого, словно терминатор Чена, гулял сквозняк. Бегущих монахов, толкающих каталку, было прекрасно видно. Вот они толкнули дверь и исчезли в темноте дверного проема. Всего 50 метров пустого пространства. Чен пошел быстрее. Несмотря на облачность и ночь, естественный свет луны и звезд на мгновение ослепил Чена. Он посмотрел налево, направо и увидел монахов. Которые бросали одного из близнецов в колодец Они что, рехнулись? Эй вы, стоять! Двое монахов бросились навстречу Чену Но он не стал с ними связываться А обошел по дуге Быстро приближаясь к колодцу Может у них там убежище? Чен не успел Второго близнеца монахи тоже успели сбросить в колодец И теперь стояли довольно лыбясь Он подбежал к колодцу Обычной квадратной дыре, обложенный камнем но не увидел там ничего. Была какая-то странная мерцающая гладь, похожая на старое зеркало с помутневшей амальгамой. За спиной стало очень шумно. Он обернулся через плечо. Теперь монахов было очень много. Задавят неумением, а числом. Но все же, зачем они бросили братьев в эту серебристую хрень? Не для того же, чтобы убить их раньше, чем это сделает Чен». Чен понял, что времени искать лестницу или веревку у него не осталось. Близнецы опять уходят из-под носа. И он тоже прыгнул в колодец. Ощущение дезориентации. Где верх, где низ. Отступило так же внезапно, как и нахлынуло. Что-то подобное он испытал, падая в пропасть. Едва вестибулярный аппарат определился с положением в пространстве, Чен попытался найти точку опоры и почти нашел. Но поймать не успел. Носок скользнул с края плоской крыши, и перед лицом китайца понеслась старая кирпичная кладка многоквартирного дома. Послышался женский крик полный ужаса, после чего Чен, пролетевший 12 метров, рухнул на закрытой пластиковой крышкой мусорный контейнер.